Этого им слышать совершенно не хотелось. Черт возьми, мне тоже этого слышать совершенно не хотелось. По крайней мере, здесь. Если Джошуа утверждает, что принес с собой царство, это равносильно заявлению, что он мессия. С их же точки зрения явное богохульство. И карается оно смертью. Одно дело слышать такое из старых рук, и совершенно другое, когда это бросают в лицо. Однако Джош, как обычно, ничего не боялся. Некоторые утверждают, что мессия Иоанн Креститель продолжал. Иакан. Иоанн. «Делает свое дело лучше всех», — ответил Джошуа. «Но он не крестит святым духом. Им крещу я». Фарисеи переглянулись безо всякого понятия, что он мелит. Джошуа проповедовал божественную искру. «Духа святого уже два года, но это новый взгляд на Бога и его царство». Хоть какое-то разнообразие. Эти же буквоеды всю жизнь положили на то, чтобы обеспечить себе власть. Перемены их не интересовали. Подали еду, вновь вознесли молитвы, и какое-то время мы ели молча. В дверях за спиной у Иакана опять появилась Мэгги. Пальцами одной руки она как бы шагала по другой, одновременно беззвучно лепя ртом слова, которые мне следовало понять. «У меня для нее кое-что было, но там требовалось увидеться наедине». Иакан, очевидно, запретил ей входить. «Твои ученики не моют руки перед едой», — изрек один фарисей, жирный, со шрамом через глаз. «Варф», — понял я. «Человека оскверняют не то, что входит в него», — ответил Джошуа, — «а то, что из него выходит». Он отломил мацу и обмакнул кусочек в оливковое масла. «Он имеет в виду вранье», — сказал я. «Я понял», — ответил старый фарисей. «Не ври, ты подумал какую-то гадость», — фарисеи переглянулись, типа «теперь твоя очередь». «Нет, твоя». Джошуа медленно проживал хлеб и сказал, зачем мыть урну снаружи, если гнили внутри? — Ага, как, например, у вас, гнилые лицемеры, — встрял я с энтузиазмом, по всей видимости, не прошено. Сам справлюсь, — оборвал меня джош Извини, хорошее вино. — Манишевиц? Мои вопли, похоже, растрясли их немощь, потому что старый фарисей промолвил. «Ты в сговоре с бесами, Джошуа из Назарета. Люди видели, как вот этот левит заставил кровоточить нос фарисея, а нож сломался по своей воле. Но никто не заметил, чтобы этот левит двинулся с места». Джошуа посмотрел на меня, на них опять на меня. «Ты мне что-то забыл рассказать?» «Он был гимор, поэтому я его треснул». «Гимор — это библейский термин, означает геморрой». Я услышал, как за стенкой хихикнула Мэгги. Джошуа снова повернулся к этим уродам. Левит по прозванию «Шмяк» изучал на востоке искусство солдата. Он умеет двигаться очень быстро, однако он не бес. Я встал. «Нас приглашали на ужин, а не на судилище». «Это не судилище», — спокойно ответил Иакан. «Мы слыхали о чудесах, Джошо и слыхали, что он нарушает закон. Мы просто хотели спросить, чьей властью он все это делает. А у нас ужин, иначе что вам тут делать?» Этого я и сам не понимал, но Джошу ответил за нас обоих, толкнул меня на место и принялся опровергать обвинения по пунктам. Еще два часа он измышлял притчи и бил фарисеев их же благочестием. Пока Джошу доносил до них слово Божье, я показывал застольные фокусы с хлебом и овощами специально, чтобы эти ханжи попутали». В проеме вновь появлялась Мэгги и замахала мне. Она как-то очень яростно тыкала в парадную дверь и делала вид, будто колотит себя по голове, что было сил. Видимо, последствия для меня, если я не пойму ее и на этот раз. Э -э -э -э -э, Схожу-ка я проверю наших верблюдов, если вы меня извините. И я вышел за дверь. Едва я закрыл за собой створку, на меня обрушилось извержение девчоночной слюны от неистого женского шепота. Сука! «Какень тупой ты, сын, какого хуя ты думаешь? Я пыталась тебе все это время сказать!» И она двинула меня кулаком по руке. «Больно!» «А поцелуй!» — прошептал я. «Где мы с тобой сможем потом увидеться?» «Не получится!» «На, это тебе!» Я отдал ей маленький кожаный кисет «Внутри пергамент, там написано, что делать!» «Я хочу вас обоих увидеть!» «Увидишь, сделай так, как там написано. Мне нужно обратно». «Сволочь, еще один удар по руке. Опять больно. Я себя не помнил, а потом вступил в дом, еще потирая избитое плечо». «Левит, ты где-то ушибся?» «Нет, Акан, просто иногда я умудряюсь потянуть мышцу, даже стряхивая капли с этого монстра». Фарисеям такое сильно не понравилось. Я понял, они сидят и ждут, когда я потребую воды, чтобы пройти весь ритуал омовения рук снова, а потом уже сяду за стол. А я стоял, думал об этом, потирал плечо и ждал. Ну, сколько в самом деле можно читать коротенькую записку? Не целую уже вечность. Под их взглядами мне так показалось, хотя едва прошла пара минут. И тут он раздался. Вопль. Мэгги заголосила в соседней комнате. Долго, пронзительный громко. Виртуозный вопль ужаса, паники и безумия. Я нагнулся и прошептал Джошу на ухо. «Делай, как я». «Нет, ничего не делай, совсем ничего, но...»